Злата от нетерпения каждую минуту подходила то к Соне, то к няне и спрашивала, когда же они все втроем поедут на аттракционы. Бессонова все еще сомневалась, поэтому оттягивала время как могла. Придумывала несуществующие проблемы и задания. После обеда фантазия закончилась. В итоге Бессонова плюнула на условности и велела няне переодеть Злату. Соня уже была готова, она только забрала из комнаты телефон и спустилась в гостиную. Марта маячила перед глазами, экономка явно не была довольна, но помалкивала. Вероятно, считала, что Соня может снова выкинуть фокус и, не дай бог, вообще потеряет злату. Нет уж, в тот раз Бессонова хорошо усвоила свой урок и больше не допустит проколов. Тем более в этот раз с ними будет Елена. С ней Соня чувствовала себя уверенно, И ничего не боялась. Злата спустилась первой. По глазам малышки было видно нетерпение. И Бессонова могла понять девочку. Ее годами никуда не выводили дальше собственного двора. Ну, за исключением тех случаев, когда Злату везли в больницу. Этим недавно с ней поделилась Света. Но она не уточнила, чем именно болеет маленькая булочка. Может, ничего серьезного. Водитель уже ждал их. Заблаговременно установил автокресло. Соня усадила в него Злату и уселась рядом на заднее сиденье. Елена с радостью села впереди. Пока ехали, малышка с интересом рассматривала все вокруг с раскрытым ртом и не прекращала комментировать. Бессонова помимо воли улыбнулась. Было забавно наблюдать за искренними эмоциями ребенка. Елена помалкивала, но она наверняка уже стала примерно понимать порядок дел, в доме Охотина. Соня была благодарна женщине за тактичность и за то, что не стала задавать лишних вопросов. Проезжая по центральной улице, взгляд Бессоновой зацепился за то самое здание, о котором рассказывала Маруся. Может, глубоко в душе Соня все еще надеялась, что подруга таким образом зло пошутила. Она надеялась, что Слава на самом деле не предала ее, взяв деньги Охотина за продажу невесты. «Дежавю». «О, вы тоже заметили новый ресторан?» «Говорят, хоть и дорого, но кухня отменная», — заговорила с воодушевлением Елена. «Обожаю итальянскую кухню, но для меня заведение не по карману». Соня не поняла, что произнесла название ресторана вслух. Но она зацепилась за слова няньки. «Может, остановимся, перекусим?» «Посмотрим, стоит ли заведение своих хвалебных отзывов?» Мамочка. Захныкала Злата, не дав няне даже слова вставить. «Мы же покушали уже, я хочу в парк!» «Ресторан от нас не убежит», — с улыбкой заметила Елена. «И я действительно воспользуюсь вашим предложением, но не сегодня». Жаль, Соне до зуда захотелось взглянуть Славе в глаза и спросить, за что он с ней так поступил. Она уже стала сомневаться в том, что сумма, предложенная охотником, была в рублях. Неужели в долларах? Соня с тоской обернулась, глядя на здание ресторана, и вздохнула. Ладно, пара дней погоды не сделает. И Слава теперь точно не убежит и не отвертится от объяснений. парке у Златы мгновенно разбежались глазки. Она тыкала пальчиком на все аттракционы. Хотела прокатиться едва не на каждом, даже на взрослом. Соня вмиг впала в панику. Малышка из воспитанной девочки превратилась в нетерпеливую капризу. Ей нужно было все и сразу. Даже Елена не могла усмирить пыл ребенка: Машинки, горки, качели и карусели. У бессоновой уже голова шла кругом. "Хочу туда", заявила чудо спустя пару часов. Соня взглянула, куда тычет пальчиком малышка, и нахмурилась, отрицательно покачала головой. "Ну нет". Однако каприза не понимала отказа, надулась и топнула ножкой. "Злата" соня слегка повысила голос мы не пойдем на колесо обозрения почему заявила чудо потому что маленьких девочек не пустят на тот аттракцион почему не унималась она потому у сони не нашлось аргументов и елена как назло отошла поговорить по телефону почему потому выбери другой аттракцион я хочу тот соня едва не зарычала в голос Она да и коты боялась высоты. А если пойти туда с пятилетним ребенком, вообще может свалиться в обморок от страха. «Хочу, Атюха, хочу!» Злата стала привлекать ненужное внимание к себе. Бессонова оглянулась с опаской. Ей уже стало казаться, что за каждым кустом сидит папарацци и снимает их на камеру. «Черт, и что ей делать?» Наконец пришла няня. Соня облегченно выдохнула. «Да уж!» Если ей до этого казалось, что хорошо справляется, то теперь изменила мнение. Без Елены она бы точно не управилась неконтролируемой егазой. «Чего кричишь на весь парк?» Строго поинтересовалась няня, Злата тут же притихла. «Хочу туда», — снова указала пальчиком на колесо обозрения. Елена, понимающе кивнула. «Хорошо, я прокачусь с тобой один раз, но это будет последний на сегодня. Договорились?» «Да, да!» Соня могла только порадоваться, что ее не потащили к тому огромному монстру. По правде, ей было страшно отпускать девочку, но Елена знала, что делает. Она еще ни разу не подорвала доверие к себе. Как только они уселись в кабинку и тронулись, у Бессоновой сразу неприятно потянуло внизу живота. Водитель все это время таскался за ними. И она могла поклясться, что тот докладывал Ярославу обстановку. Плевать. Соня не сделала ничего, что могло бы ее скомпрометировать. А вы чего же не сели вместе с ними? Мужчина впервые заговорил с ней за долгое время. Ей уже стало казаться, что он не мой. Я с детства боюсь высоты. Не стала Юлите придумывать оправдания. Все равно водитель передаст слово в слово охотнику. В этом она ни капли не сомневалась. Была бы она на месте Ярослава, тоже держала бы руку на пульсе. Понимаю. Он кивнул и больше не проронил ни слова. Стоял, как оловянный солдатик, и терпеливо нес свою службу. Она тоже не стала заводить беседу. Соня с содроганием смотрела на кабинку, где сидела Злата, и молилась про себя, чтобы ничего страшного не произошло. Лишь когда аттракцион остановился, и из кабинки выбежала малышка с широченной улыбкой, Бессонова расслабилась. «Мамочка, это было так увлекательно! Зря ты с нами не пошла!» «Нет уж, спасибо. Она как-нибудь обойдется!» Злата щебетала безумолко. Она набралась эмоций на несколько дней вперед. «Ну что, теперь поедем домой?» «Ты обещала няне». «Угу». Малышка не была счастлива от такого решения, но усталость брала свое. Каприза потянула ручки к Соне, и девушке пришлось взять малышку на руки. «Соня, могу ли я отъехать по делам на пару часов?» Елена выглядела напряженной. В ее глазах Бессонова увидела страх. «Что-то случилось?» «Да, моя дочь получила травму на работе. Мне нужно поехать к ней в больницу, если не возражаете». «Да, конечно, поезжайте. Мы все равно уже нагулялись, и, скорее всего, Злата уснет в дороге». Малышка уже клевала потихоньку носом. Соне все равно нужно привыкать решать проблемы самостоятельно». Рано или поздно Охотин уволит няню. Нужно быть к этому готовой. Спасибо, я туда и обратно. Так, может, мы вас подбросим? Предложила Бессонова, но Елена отмахнулась. Нам в разные стороны. Не утруждайтесь и езжайте сразу домой. Ну ладно. Елена махнула на прощание и быстрым шагом побежала к выходу. Соня же неспешно пошла за водителем к машине. Злата практически уснула. Бессоновой стоило огромных усилий донести девочку. Но она справилась и возгордилась собой. Водитель помог ей усадить малышку в автокресло, предложил пересесть на переднее сиденье, Но Соня отказалась. Ей хотелось контролировать обстановку. Даже если Злата спит, в любой момент ситуация может измениться. Они снова проехали мимо ресторана Дежавю. На этот раз Соня лишь мимолетом взглянула на стеклянные двери, мысленно делая пометку прийти сюда через пару дней. «Ничего, она потерпит. Времени еще много. Может даже подготовиться, заранее продумает вопросы». Мысли вдруг прервало красноречивое выражение водителя. Машина резко вильнула в сторону. Бессонова хотела отругать мужчину, но заметила, как на них с огромной скоростью мчится машина, и она явно не собирается тормозить. Не было времени думать. Удар придется как раз в бок, где она сидит. Соня отреагировала мгновенно, обняла Злату, заключила девочку в медвежьих объятиях, полностью закрывая ее собой. Может, это и не поможет, но хотя бы спасет от осколков стекол. Внезапный резкий удар, казалось, выбил весь воздух из ее легких. Боль взорвалась во всем теле, но бессонова стойко держалась и старалась не кричать, чтобы не напугать ребенка. Лишь тихо и протяжно хныкала. Всю ее левую сторону отвратительно жгло. Боль и агония были настолько сильными, что Соня не могла больше бороться с собой. Но она пыталась, быстро моргала, желая посмотреть, что со Златой. С огромным трудом подняла свою руку и заметила, что она вся в крови. Уронила обратно. «Мамочка!» — испуганный голосочек Златы прозвучал, словно сквозь вату в ушах. «Мне страшно!» Малышка начала надрывно плакать. Бессонова порадовалась, что хотя бы ребенок не жалуется на боль. Видимо, весь удар, как и предполагала, Соня приняла на себя. Ей было невыносимо и нестерпимо. Все хорошо, еле прохрипела она, пытаясь успокоить малышку. Все будет хорошо, нас спасут. Все силы ушли на слова. Сознание постепенно туманилось. Соня не стала сопротивляться. И вскоре нечеткая картинка пропала перед глазами.